«Неужели? А как он был одет? В джинсах и в красно-ветровке. «Бритоголовый?» Почувствовав болезненное стеснение в груди, уточнил Сверельников. «Да, вы его знаете?» «Нет. И куда же он делся?» «Ушел. Я пригрозила вызову милицию, он сказал, что сам из органов и ушел. А вот объясните мне, Михаил Дмитриевич, раньше тоже брились наголо». Но это мне понятно. Работали, отечество так служили, что шевелюры заниматься было некогда. И ведь порядок был. А эти-то зачем бреются? Они-то чем уж таким заняты? Страну развалили, кругом жулики, предатели и агенты влияния. Может, в милицию позвонить? Спросить, работает у них такой? Не надо. А что делать? Дверь булыжникам не подпирать. Сурово посоветовал Михаил Дмитриевич и решительно направился к своему джипу. Алексей, выйдя из автомобиля, поприветствовал боссу странным, словно бы извиняющимся полупоклоном. Несколько лет назад он возил турецкого строительного подрядчика и, видимо, именно тогда усвоил эти восточные деликатности. Турок в свое время восстанавливал изуродованный расстрелом Белый дом и очень радовался тому, что Россия сама себя так по-идиотски раскурочила, а ведь в 45-м советские танки могли запросто въехать в Стамбул. Лёша часто вспоминал этого подрядчика. «К тебе никто не подходил и ничего про меня не спрашивал?» Поинтересовался, сев в машину свирельников. «Нет». «А ты давно подъехал?» «Три минуты». «Ладно, давай к доктору». Когда они въезжали в туннель под Ленинградским проспектом, Михаил Дмитриевич оглянулся и сразу заметил позади знакомые серые «Жигули». Правильно, что он позвонил Алипанову. Вообще хорошо, когда есть такой друг. И как это чаще всего случается... Самые надежные и ценные знакомства образуются совершенно случайно. В день взрыва, погубившего святого человека, следственная бригада скоренько, словно каждый день квартиры взрывают, осмотрела место происшествия. Что-то замерили, что-то соскребли со стен, что-то насыпали в целлофановые пакетики, опросили свидетелей, составили протокол. А тут, как раз узнав о происшествии, примчался из загородного дома оптовик, и сыщики перешли к нему в квартиру для серьезного разговора. Туда же, в надежде наконец увидеть баснословный фонтан, ломанули и толпившиеся на месте происшествия соседи. Остался только лысоватый плечистый опер в кожаной куртке с таким количеством латунных молний и разнокалиберных карманов, словно пошивчики строчили ее не для человеческого ношения, а для книги рекордов Гиннесса по разделам «Молнии и карманы». Он помогал Свирельникову подбирать рассыпавшиеся по полу зайчики осколки, сопереживал, вздыхал, прикладывал кусочки друг к другу и успокаивал, что некоторые фигурки можно склеить. Разговорились, и выяснилось, сочувственного опера с Петровки зовут Альберт Раисович Алипанов, и он тоже, оказывается, много лет собирает зайцев. Когда под перевернутым креслом Михаил Дмитриевич обнаружил целехонького ушастого гамлета, Алипанов восхищенно подсокал языком, оценив оригинальность замысла и совершенство исполнения. На Тонин вопрос, с кого спрашивать компенсацию за погром, Опер разъяснил, что злоумышленников, конечно, не найдут, хотя, в принципе, вычислить, кому мешал оптовик, не так уж и сложно, но в подобных случаях конкуренты разбираются сами, а милиция старается не встревать. Поэтому в ближайшее время можно ждать в Москве очень похожие происшествие, но не исключено с более очевидным исходом. «Умный рынок сам все наладит», — усмехнулся Альберт Раисович, обнажив золотые зубы, словно специально вставленные под цвет молнии на куртке. Трогательно заботясь о потерпевших, Алипанов предупредил, что сегодня же необходимо вставить новую дверь, а то к утру могут растащить полквартиры. Тут же сам позвонил в ДЭС, представился и строгим голосом «Приказал срочно прислать рабочих с инструментами. Михаил Дмитриевич, тронутый заботой, подарил оперу», Неудовольствие Тони на память одного из уцелевших зайчиков пластмассового в шотландской юбочке с волынкой. Остальных коллекционных зверьков жена предусмотрительно сложила в спортивную сумку и отнесла в машину. Алипанов расчувствовался, сердечно поблагодарил, а узнав, что сверельников занимается бизнесом, оставил свою визитную карточку. Мол, если кто обидит, звоните, мы поможем. Мы все время на посту.